Не потому, конечно, обидно, что к Курскому вокзалу я так вчера и не вышел. Это чепуха. Не вышел вчера, выйду сегодня. И уж, конечно, не потому, что проснулся утром в чьем-то неведомом подъезде. Оказывается, сел я вчера на ступеньку в подъезде, по счету снизу сороковую, прижал к сердцу чемоданчик и так и уснул. Нет, не потому мне обидно.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 Я лучше прислонюсь к колонне и зажмурюсь, чтобы не так тошнило. Конечно, Венечка, конечно. Кто-то запел в высоте так тихо, так ласково-ласково. Зажмурься, чтобы не так тошнило. О, узнаю, это опять они. Ангелы Господни, это вы опять? Ну, конечно, мы. И опять так ласково-ласково. А знаете что, ангелы? Спросил я тоже, тихо-тихо. — Что? — ответили ангелы. — Тяжело мне. — Да мы знаем, что тяжело, — пропели ангелы. — А ты походи, легче будет. А через полчаса магазин откроется. Водка там с девяти, правда, а красненького сразу дадут. — Красненького? Красненького! Нараспев повторили ангелы господни. — Холодненького!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 Может быть, и наоборот. Выпив кориандровой, я... — Спиртного ничего нет, — сказал Вышибало. И оглядел меня всего, как дохлую птичку или как грязный лютик. Нет ничего спиртного. Я хоть весь изжался от отчаяния, но все-таки сумел промямлить, что пришел вовсе не за этим. Мало ли, зачем я пришел. Быть может, мой экспресс на Пермь по какой-то причине не хочет идти на Пермь, и вот я пришел сюда съесть Бевстроганов и послушать Ивана Козловского или что-нибудь из цирюльника. Чемоданчик я все-таки взял с собой и когда давеча в подъезде прижал его к сердцу в ожидании заказа. Нет ничего спиртного, царица небесная. Ведь если верить ангелам, здесь не переводился херис а теперь только музыка да и то музыка с какими-то пёсьями модуляциями. Это ведь и в самом деле Иван Козловский поёт. Я сразу узнал, мерзее этого голоса нет. Все голоса у всех певцов одинаково мерзкие, но мерзкие у каждого по-своему. Я потому их легко на слух различаю. Ну, конечно, Иван Козловский. «О, чаша моих предков!» «О, дай мне наглядеться на тебя при свете звезд ночных!» «Ну, конечно, Иван Козловский!» «О, для чего тобой я колдован? Не отвергай!» «Будете чего-нибудь заказывать?» «А у вас чего, только музыка?» «Почему только музыка? Бефстроганов есть, пирожное, вымя!» Опять подступила тошнота. «А херес?» «А хересу нет».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 и, ничего не подозревая, пьёшь, например, херес. А как она до тебя долетела, тебя уже нет в живых. Тяжёлая эта мысль. Ты сидишь, а на тебя сверху люстра. Очень тяжёлая мысль. Да нет, почему тяжёлая? Если ты, положим, пьёшь херес, не такая уж тяжёлая мысль. Но если ты сидишь с перепою и ещё не успел похмелиться, а у тебе не дают...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 потому что и в их глазах отразилась эта смутность и это безобразие. Я весь как-то сник и растерял душу. «Да ведь я почти и не прошу. Ну и пусть, что Херису нет. Я подожду. Я так...» «Это как, то есть, так? Чего это вы подождете?» «Да почти ничего. Я ведь просто еду в петушки к любимой девушке».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 того 5,24 плюс 3,28. 8 рублей 52 копейки. И еще какое-то красное. Сейчас вспомню. Да, розовое крепкое, зарубь 37. Так, так, так, говорите вы. А общий итог? Ведь все это страшно интересно. Сейчас я вам скажу общий итог. Общий итог 9 рублей 89 копеек, говорю я, вступив на перрон. Но ведь это не совсем общий итог. Я ведь еще купил два бутерброда, чтобы не сблевать. Ты хотел сказать, винечка, чтобы не стошнило? Нет. Что я сказал, то сказал. Первую дозу я не могу без закуски, потому что могу сблевать. А вот вторую третью могу пить в сухую, потому что стошнит, может, и стошнит. Но уже ни за что не сблюю. А так вплоть до девятой. А там опять понадобится бутерброд. Зачем? Опять стошнит? Да нет.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 К сердцу прижму чемоданчик и буду в окошко смотреть. Вот так. Пусть примитив. А вы всё пристаёте. Ты чего, обиделся? Да нет, отвечаю. Ты не обижайся. Мы тебе добра хотим. Только зачем ты, дурак, всё к сердцу чемодан прижимаешь? Потому что водка там, что ли? Тут я совсем обижаюсь. Да при чём тут водка? Граждане пассажиры, наш поезд следует до станции «Петушки».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 И есть душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатлений бытия. Раздели со мной трапезу, Господи. Серп и молот Карачарова. И немедленно выпил. Карачарова-Чухленко. А выпив, сами видите, как долго я морщился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 Я уважаю природу, было бы некрасиво возвращать природе ее дары. Да, я кое-как пригладил волосы и вернулся в вагон».